Нельзя сказать, что Кирсан ждал чего-то подобного. Но почему-то слова Эрунга его совсем не удивили. Подобный поворот вполне укладывался в нескончаемый поток неприятностей, обрушившихся на голову беглеца. Допустим, вы правы, и я этот самый враг. Хотя я не понимаю, почему столь солидные и влиятельные люди, как правители Нолда, серьезно относятся к выдумкам какого-то древнего фанатика кривя рот в недоброй усмешке, сказал Кайфат. «Так вот, пусть я враг. Почему же истинные не отведут разом всю угрозу от Торна? Не уничтожат посланника бездны? К чему переговоры? Рассуждения о тех же эльфах, да пожрет их души тьма. К чему все это?» Льер Айрунг завозился на стуле, заставив Руала угрожающе зашипеть. «Я разве говорил, что Нолт серьезно относится к пророчествам?» Сделанным удивлением протянул драконий всадник. Архимаг просто предлагает сыграть на чужих убеждениях и вере в полузабытые сказки. Ко всеобщей выгоде, конечно. Ну а если враг все же существует, то у него не будет причин для вражды с республикой. Кирсан с пониманием рассмеялся. Но вот только глаза у него оставались холодные и злые, как у Мархуза перед прыжком. Насколько я понимаю, мне предлагается устроить нечто вроде личной войны со светорожденными и их союзниками. Растормошить их, заставить влезть в кровавые дрязги людей и подставить под ваш удар. Так? Где здесь моя выгода? Выгода? Вы получите нашу поддержку и защиту. В Грольде нынче неспокойно, а потому вы легко сможете во всей полноте раскрыть свой талант воина и мага. «Мы же поможем вам средствами, людьми, снаряжением и знаниями». «Ну а потом, когда накал страстей достигнет апогея, вы исчезнете для всего Торна и появитесь уже под другой личиной в Нолде. Для вас и там найдется работа». Кайфат взъерошил волосы и задумчиво протянул. «Занятное предложение». «Ваши старшие очень ловкие ребята, раз решили создать своего собственного карманного врага. Наверняка и громкое спасение Торна от бесчинств монстра из пророчества в сценарии предусмотрено. Умно, нечего сказать». Льер Айрунг напрягся и осторожно уточнил. «Так что я могу передать Архимагу?» «Что я подумаю?» – твердо заявил Кирсан. «Окончательный ответ дам через 4 седмицы в этом самом трактире». «Я бы не советовал затягивать с разговором», — вкратчиво заметил Айрунг, но капитан лишь повысил голос. «Через 4 седмицы, Льер, не раньше». Первым ушел Нолдский маг. Шевельнув рукой, сметая остатки полога тишины, Льер Айрунг вежливо поклонился собеседнику и быстро покинул зал, словно подметки у него горели. А вот Кирсан еще некоторое время сидел за столом, задумчиво водя пальцем по столешнице. «Ну, что надо было этому хфургову хлыщу?» Прямо спросил Терн, усаживаясь на место ушедшего истинного. «Да не молчи ты, командир!» «Когда ты так свирепо глазами зыркаешь, да шрамами своими отсвечиваешь, разом хочется от греха подальше в другую страну рвануть, а еще лучше сразу на другой материк, а вось там не достанешь». Грубоватый юмор друга заставил Кайфата поморщиться, но спорить он не стал и медленно натянул маску. Нолт хочет, чтобы я создал...» Начал было Кирсан, но вдруг замер, И усмехнувшись, воссоздал увиденный рисунок заклинания Льера Айрунга. Плетение не отличалось излишней сложностью, и капитан быстро адаптировал чужую магию уже под себя. Жаль только, у него порой получается совсем не то, что надо. Они хотят, чтобы в Грольде появилась сеть сопротивления длинноухим. Боевые отряды, разветвленное подполье... Тогда ухи или вернутся в леса, или ввяжутся в кровопролитную охоту за призраками. Истинных устроят оба варианта. Деньги, снаряжение и знания они жалеть не собираются. Сагнар ошеломленно присвистнул и уставился на друга. И что ты на это сказал? Ах да. Точно не слыша слов Терна, сказал Кайфат. «Все это должно происходить под знаменем врага из какого-то фиорского пророчества. Думаю, уже готово его новое толкование, которое обеспечит новоявленному сопротивлению поддержку масс». «Дерьмо!» — веско подытожил Сагнар и с жаром повторил. «Ну а ты-то что сказал? После такого разговора нас уже можно в покойники записывать или еще побарахтаемся?» Кирсан медленно перевел взгляд на сержанта. «Побарахтаемся. У нас есть на раздумье целых четыре седмицы». Терн взъерошил волосы и тяжело вздохнул. Ему происходящее совсем не нравилось, но иного выхода, кроме как просто плыть по течению, он не видел. «Впрочем, пусть о том болит голова у Кирсана». Сагнар встряхнулся и ринулся следом за капитаном, который уже шел к выходу. Следом затопали ничего не понимающие солдаты — мало отличавшиеся в этой истории, скажем, от лавки или иного предмета обстановки. Но на обратном пути возглавляемый кирсаном отряд ожидало еще одно происшествие. Уже выехав на окраину города, капитан внезапно приказал всем остановиться и задрал голову, точно прислушиваясь. Следом за командиром принялись испуганно осматриваться и остальные. Мархузова семья. Процедил сквозь зубы кайфат, а терн тихо добавил. «Я тоже вижу. Как думаешь, капитан, что ему надо, а?» Высоко в небе над ними кружил дракон, и в его движениях сквозило нечто грозное, пахнущее кровью и страхом, точно крылатая тварь искала себе двуногую жертву. Прошло минут пять, прежде чем огнедышащий ящер издал свирепый рык, обещая копошащимся внизу двуногим вернуться — и грациозно помчался на восток. «Что встали?» Яростно сверкая глазами, внезапно прорычал Кирсан. «Барон нас уже заждался!» Больше кричать не понадобилось. Солдаты втянули головы в плечи и принялись понукать нервничающих лошадей. Последними с места тронулись Кирсан и Терн. Сержант слишком хорошо знал друга, чтобы купиться на эту показную злость. Кайфат был чем-то обеспокоен, очень сильно обеспокоен. Волнение хозяина передалось даже руалу, и теперь зверек тревожно вертелся и грозно пищал. Думаешь, маг решил нам помахать рукой напоследок? Вяло попытался пошутить Сагнар, но острота не получилось. Не думаю. Помотал головой Кирсан и еще раз посмотрел в уже опустевшее небо. В памяти почему-то всплыли воспоминания об Агробо-Красном Кошмаре, ставшем предвестником появления собратьев Рашага. Возвращение домой после встречи с Нолдским магом прошло для Кирсана под знаком унылой задумчивости и дурных предчувствий. «Слишком много недосказанного» – звучало в словах Лиера Айрунга. «Слишком много грозных обещаний и пугающих перспектив». Едва счистив дорожную грязь с камзола и подхватив кубок с подогретым вином, Кайфат Вихрем промчался в замковую библиотеку. Истинный упоминал о фиорском пророчестве, а значит, эту страшную сказку Торна следовало внимательно изучить. «Раз уж тебе предлагают сыграть оживший кошмар, то надо хотя бы ознакомиться с ролью». Кирсан боялся лишь одного – В богатом собрании старых книг и редких манускриптов хозяина замка не окажется текста с древним предсказанием. «Что-то ищите, капитан?» Голос барона заставил вздрогнуть увлекшегося поисками колдуна-самоучку. Кирсан сидел на полу и, обложившись стопками книг, что-то ожесточенно листал, когда Грасбиор Биор вошел в библиотеку. «Да, барон!» С трудом выдавил улыбку Кайфат. — Мне вдруг срочно понадобилось одно пророчество, а где его искать, я ума не приложу. — Вот оно как! Осторожно переступая через книжные завалы, протянул барон Арианг и подошел к покосившемуся шкафу. — А почему вас так вдруг заинтересовали мертвые слова забытых пророков? Грасбиор щуря глаза и беззвучно шевеля губами, принялся водить пальцем по корешкам книг. Где-то здесь стоял отличный сборник всех самых известных пророчеств с толкованиями. Может быть, он вам подойдет, капитан. Полу обернулся к кирсану Барон и выжидательно приподнял бровь. Буду весьма благодарен. Грасбиор тут же замахал руками, отметая благодарности, и назидательно сказал: «Вам стоило сразу же спросить у меня» и не пришлось бы столь варварски обращаться с ценными раритетами. Кайфат с сожалением вздохнул и попытался пробормотать оправдание, но наниматель его вновь прервал. «Кстати, уважаемый Кирсан, а не кажется ли вам, что вы обязаны сообщить мне, куда и зачем собрались? Или наш последний разговор ничему вас не научил?» Барон говорил едко и зло, Ожесточенно стиснув в руках снятый с полки томик. Но капитан ничего не ответил. Он остался сидеть совершенно неподвижно, опустив голову и уперев взгляд куда-то в пол. Но от его фигуры ощутимо повеяло напряжением и угрозой. Да только грас Биора не особенно волновало проявление чувств его наемника, и он продолжал наседать. «Капитан, зачем вы встречались с этим выродком Снолда? Что он хотел? И о чем вы потом постоянно шептались с сержантом Сагнаром? Или мне стоит спросить уже его, а?» Кирсан продолжал угрюмо молчать, и только по его телу изредка пробегала едва заметная дрожь. Подобное поведение только сильнее распаляла ярость барона Арианга, и он, уже не сдерживаясь, проорал. «Какого хфурга ты молчишь? Совсем страх потерял? Или думаешь, я с парсаном связываться не стану? Но так тебя и многие другие ищут, уж я-то знаю!» Капитан медленно поднял голову, уставившись прямо в глаза побагровевшего барона, и слова застряли у крикуна в глотке. Хозяину замка вдруг показалось, что в черных глазах мага-самоучки загорелись зеленые огоньки, И на него посмотрела смерть. «Господин Беор!» Прошипел, прорычал Кирсан, словно никак не мог заставить себя говорить по-человечески. «Вы и раньше знали о моем бурном прошлом. И нечто новое здесь ничего уже не изменит. Враги останутся врагами. А друзей, друзей у меня почти и нет. И ваше предательство ничего не изменит. Я просто уйду». «А вот вы останетесь один на один уже со своими врагами!» Кайфат прервался и резко зажмурился, а когда он открыл глаза, то в них не осталось и следа от сверхъестественного свечения. Губы капитана медленно расползлись в мертвой улыбке, и он продолжил. «Единственная настоящая ценность, которую вы можете предложить моим недругам, — это моя голова». «Что ж, охотников ее заполучить немало. Хотите стать еще одним желающим? Или признаем наш спор ошибкой и глупым заблуждением?» Грасбиор, который ощущал, как его сознание медленно освобождается от животного, непонятного и необъяснимого ужаса, замотал головой. «Нет, он ничего не желает. И вообще, у доблестного капитана нет лучшего друга, чем барон». «Отлично!» — с обычной вежливостью сказал Кирсан. «И благодарю за книгу». Приняв обшарпанный томик из подрагивающих рук все еще шокированного собственной впечатлительностью и пугливостью Грасбиора, Кайфат неспеша направился прочь из библиотеки. И его по-настоящему удивил внезапно заговоривший хозяин замка. «Если уж вы заинтересовались бреднями безумных прорицателей...» то советую поискать кого-нибудь из нынешних шарлатанов в Загорном халифате. Там это занятное искусство пользуется изрядной популярностью. Откашлившись, сообщил барон. Теперь он, похоже, страстно желал избавиться от непокорного капитана, а орлиная гряда оказалась лучшей защитой. Подобные мысли Кирсан разглядел без труда на бледном лице Грасбиора. Но вот только пока уход в пустыни Сууда совсем не входил в его планы. Капитан покачал головой и укоризненно заметил. «Как вы можете, барон? У меня перед вами один неоплаченный должок, а я не люблю быть обязанным. Как закончу амулеты? Вот тогда можно будет говорить о посещении халифата. Не раньше».